Здесь сухой и горячий воздух, а вода ценится наравне с золотом и драгоценными камнями. Мужчины хвалятся друг перед другом своими источниками и женами и не жалеют украшений ни на тех, ни на других. Женщины едва скрывают прелести кусками ткани, вовсе не похожими на платье. Чем красивее жена, тем больше она открыта глазам посторонних. Богатство в Крее не порог, а предмет гордости. Дно бассейнов, в которые стекают источники, выкладывают богатой мозаикой, часто используя полудрагоценные камни. Иногда такой водоем — самое роскошное и комфортное место во всем доме. Небо здесь блекло голубое, с нездоровой желтизной, будто больное, земля коричнево-желтая, пыльная, потрескавшаяся. Глаз радует немногое зеленые оазисы вокруг источников, белые, ослепительно-белые стены домов, синие желто оранжевые плетеные циновки, которыми занавешивают двери и окна. Их же стелют на крыше, где предпочитает спать большинство крейцев. Признаюсь, я тоже перенял эту привычку. Ночью, лежа на крыше своего дома, часами смотрю в небо и думаю о нас, о том, Какими мы были бы счастливыми, если бы судьба распорядилась по-другому? «Винни, это мое первое и последнее письмо к тебе. Я держу данное слово и более не потревожу твой покой. Не знаю отчего, но сегодня меня перестала жечь, наконец, обида из-за того, что ты отослала меня сюда. Да, указ был подписан королем». Однако его рукой именно ты выводила мою новую должность на листе. Ты всегда была умна в Вине, просто под крылом отца и под моей защитой. Это качество тебе не особенно требовалось. Оно проявилось в полной мере лишь в стенах лосурского каземата, в который превратился для нас обоих королевский дворец. Одной королевской подписью на указе ты убивала сразу двух полярных волков, Отсылала прочь и меня, и сама знаешь, кого. Размышляя я тогда рационально, не мог бы не поразиться красоте подобного хода. Но тогда я не мог быть спокойным. Я скучаю, Винни, страшно скучаю по ощущению твоей шелковистой кожи на своих ладонях, по твоему запаху, по выражению глаз, всегда чуть отрешенному. Скучаю по вкусу твоих губ. Скучаю по всему тому, что не могло сбыться. Знаю, как глупо сожалеть о несбывшемся, но всегда буду сожалеть. Не так горько, когда мечта не сбывается. Горько, когда держал ее в руках, но сам выпустил, как птицу. Догадываюсь, что в твоей жизни ничего не изменилось с моим отъездом. В моей есть женщина и ребенок, которые раздражают но о которых я обязан заботиться. Есть работа, которая спасает, не давая мне погрязнуть в воспоминаниях. И есть ночи под звездным крейским небом, полные их... Я по-прежнему принадлежу тебе, Винни, моя королева. Ты это знаешь. Каждое слово, не щадя сердце, выжигало на нем руну отчаяния. Ее Величество стояло у окна и смотрело на заснеженный дворцовый двор, и письма уже не было перед глазами. Оно догорало в камине, издавая тонкий аромат умирающей любви. Но слова, слова, которыми он ранил, сам того не желая, тлели, не желая обращаться в пепел. Она заставила себя не вспоминать об Атроне, когда он отбыл в Крей. Нагрузила себя делами так, что к вечеру с трудом добиралась до постели и засыпала, едва коснувшись головой подушки. Она не закрылась в раковине дворца, трясясь над своим горем и отторгая любое общение. Инспектировала больницы, приюты и школы, отданные мужем под ее опеку. Посещала далекие обители и провинциальные города, встречалась с людьми, выслушивала просьбы, жалобы, мольбы и просто слезливые истории. Спустя три года после рождения Аркея неожиданно обнаружила в себе способности целительницы. Накрыла ладонью царапину на руке сына, а когда отняла, там ничего не было. Напугавшись, вызвала к себе мэтра Жужина. Обследовав ее, Ожин отрицательно покачал головой. «Ваше Величество!» Это нецелительские способности в том виде, в котором они известны большинству. В вас заговорила кровь лассурингов. Она непонимающе смотрела на него. Возможность исцелять наложением рук была дана богами первым правителям Тикрея, пояснил мэтр. Общий с его величеством наследник династии смешал вашу кровь. Однако организму нужно было время привыкнуть к произошедшим изменениям. Вот почему способность лечить проявилась только сейчас. Мои поздравления, Ваше Величество!» С этого момента личного времени в жизни королевы стало еще меньше. Редерт III почти не пользовал свой дар. Лишь два раза в год во время великих праздников К нему выстраивались очереди страждущих. Такое существовало правило, поскольку целительская сила короля, хоть и была велика, подпитывалась его собственным здоровьем. Рейвин удавалось залечивать только куда меньшие раны, исцелять простые болезни. И на ее здоровье это, как тогда казалось, не сказывалось. Поэтому каждый день, кроме тех, когда она была в отъездах, Перед четвертыми воротами дворца выстраивалась череда людей, жаждущих помощи. Впрочем, когда она уезжала, очереди просто выстраивались на пути следования ее кортежа. Такое существование, несмотря на ужасную, выматывающую усталость, казалось королеве спокойным и размеренным. Ежедневное повторение одних и тех же действий и жесткий протокол Давали силы жить дальше, дарили иллюзию того, что все если не хорошо, то по крайней мере правильно. Но на поверку толстый лед ее спокойствия, подобный тому, что сковывал у Заморские реки почти до дна, оказался литком начала осени, тонким, хрупким, в паутинке трещин, а письмо камнем, легко его разбившим. Пока она читала, перед глазами проносились некрайские улицы, залитые солнцем, а белые небеса у замора, под которыми Атрон целовал и ласкал ее. Небеса молчаливо слушавшие клятвы влюбленных. Да, они, сроди, несомненно могли бы быть счастливы, если бы. В камине стрельнула Полена. И королева, вздрогнув, без сил опустила голову на сложенные на высоком подоконнике руки. Если бы она могла позволить себе слабость умереть, она сделала бы это, едва экипаж с Рювороном покинул Вишенрогские улицы. Однако дочь Ульверта Моринга себе не принадлежала. По плечам потянуло холодом. Она резко обернулась и увидела стоящего на пороге мужа. В его взгляде сквозила растерянность. Впервые он застал момент, когда она предавалась отчаянию, позабыв про ледяную суть северянки. Рейвин, король, чуть склонил голову. Она присела в реверансе, надеясь, что слезы незаметны на мокрых щеках. — Муж мой, если ты занята, я зайду позже. Неожиданно для себя сказал его величество. Все нормально, благодарю вас, улыбнулась королева. Я слушаю. А из головы короля улеточились все вопросы, которые он собирался задать супруге. В эту минуту, освещенная только пламенем из камина, бледная, с бессильно опущенными руками, она казалась хрупкой, как хрусталь. Да, редирд прекрасно знал, что дух ее крепок, будто истинный радужник. Этот самый дух все время мешал ему видеть в ней женщину. Но в ту минуту женщины в Рейвин было больше, чем королевы, чем уроженки с севера, чем кого бы то ни было. В несколько шагов он пересек комнату и обнял жену. За подбородок поднял к себе ее маленькое лицо, Большим пальцем стер слезы, спросил. «Вас кто-нибудь обидел, моя королева?» От его прикосновений она вначале сжалась, как пойманная в селок птица, но ответила быстро и взглянула испуганно, а значит, говорила правду. «Только судьба, ваше величество! Будь Редерт пьян, он бы мгновенно взъярился на подобное заявление». Но, к сожалению, он был трезв и мог подписаться под каждым ее словом. «Знаешь, что мне в тебе нравится, Рейв? Он смотрел ей в глаза. «Твоя честность. Ты отличный деловой партнер!» Она невольно улыбнулась. Ему показалось, или королева прижалась к его груди теснее? Погнутый ветром розе нужен каркас» иначе она сломается. Прикрыв веки, король потянулся к ее губам. Привиделось, будто оба застряли между секундами, как мотыльки в паутине. Огонь не трещал, в коридоре не слышалось голосов придворных. Время только для двоих, для них двоих. Рейвин скинула голову, как олениха, спугнутая звуком охотничьего рога, и ткнулась губами в его губы. Для нее счастье навсегда осталось за чертой прошлого, но крупицы тепла были доступны и сейчас. Доступны и неожиданно желанны. Король подхватил жену на руки и понес в спальню. Обоим нужна была передышка. Оба не знали, будут на завтра вспоминать произошедшее с благодарностью или постараются не вспоминать вообще. В эту ночь Резерд Третий был ненасытен, как всегда, и как никогда нежен.